Глава двадцать «Снова ты здесь!» — хмыкает женщина в летах, выбегая на перекур из больницы. «Не замерзла? Ее зовут Жанна. Жанна Олеговна. Она работала у нас в клинике анестезиологом. Но аккурат тогда, когда Кирилл загремел со скандалом, сменила место работы и жительства. Теперь живет в столице. Похорошела и похудела. По крайней мере, насколько я могу судить по фотографии, которую нашла в сети. Вообще, я думала, что нужно будет придумывать причину ехать домой, чтобы с ней встретиться. Но все оказалось проще, когда выяснилось, что Жанна Олеговна перевелась в столицу. Как так вышло, непонятно. Особыми умениями она не отличалась. Не косячила, но и лучшим анестезиологом не была. Посредственная. Таких обычно в столицу в частные клиники не берут. А ее не просто взяли, а сами позвали. Разве не подозрительно? «Вы не передумали со мной говорить?» Мне не о чем, я уже говорила. Она сказала мне, что ничего к тому, что уже было сказано, она добавить не может. Правда, когда узнала, по какому я поводу, скривилась и словно испугалась. Собираюсь брать ее измором. У меня сегодня свободен весь день. На стажировке выходной, а у нее смена. Могу простоять здесь до завтра. Иди отсюда, нечего тут стоять! Она докуривает сигарету, смотрит на меня с сожалением. И заходит в больницу. Я отлучаюсь на несколько минут. Бегу в ближайшее кафе, чтобы купить булочку и кофе. Возвращаюсь, съедая все на ходу. И снова топчусь на месте. Хожу туда-сюда, чтобы не замерзнуть. Согреваюсь где-то спустя час. Жанна выходит снова. С сигаретой. На меня старательно не смотрит, но я ее пристально изучаю. Папа учил меня изучать противника. Подмечать детали. Вот я и подмечаю. Она, во-первых, слишком часто выходит, чтобы покурить. Во-вторых, на ней довольно недешевая одежда, но старая, не из новой коллекции. Я знаю, потому что подружки постоянно треплются и показывают мне картинки. Эти шмотки на Жанне я давно видела. Зарплата в этой клинике неплохая, но разве настолько? Я очень хочу знать, что произошло тогда в клинике. Жанна — одна из основных свидетелей. Она активно давала показания в начале и потом также легко и быстро их изменила. Мне нужно докопаться до правды, потому что Кирилл не расскажет. Я жду до вечера. Жанна выходит еще несколько раз покурить, а потом надолго пропадает. Около восьми я начинаю думать, что она вышла с другой стороны и собираюсь уйти, но она неожиданно показывается в дверях. Сразу же находит меня взглядом, мотает головой и, вопреки моим ожиданиям, идет прямиком ко мне. «Ты точно не из полиции?» — уточняет, нахмурившись. «Точно нет, я просто встречаюсь с Кириллом. Он рассказал мне все, но я не верю». Хмыкает, молча слушая, но никак мои слова не комментирует. «Думаешь, я скажу что-то другое?» «Он ведь не виноват?» — поджимает губы. «Я не знаю, что он тебе рассказал. Вам и не нужно знать, я хочу услышать вашу версию. Ты разве не видела суд?» «Другую версию. Холодает». Жанна кутается в пуховик, застёгивает верхние пуговицы и скептически смотрит на мою тоненькую курточку. Я так замерзла за время, пока ее ждала, что уже и не чувствую холода. На градус холоднее, на градус теплее, какая разница? А если ее нет? Вы бы тогда со мной не разговаривали. Давай зайдем куда-нибудь, ты вся коченела, небось, на улице. Тут неподалеку кафе, которое закрывается через час. Нам вполне хватит для непродолжительного разговора. Оказавшись внутри, делаем небольшой заказ. Несмотря на то, что я голодная, беру только чай и небольшое пирожное. Жанна долго не начинает. Молчит, уткнувшись в давно пустую чашку из-под капучина. Время неумолимо подходит к тому моменту, когда нас выпнут отсюда. Да и мне начинает звонить Кирилл, переживает. Он знает, что у меня сегодня не рабочий день, а ушла я еще утром. Ставлю телефон на беззвучный, смотрю на молчаливую Жанну. «Мне задать ей вопросы?» «Что ты хочешь знать?» «Все, что тогда случилось, это долго рассказывать. Я не тороплюсь». «Понимаешь, Кирилла никто не воспринимал всерьез там. Его устроил на работу его отец. Вроде бы как в качестве хирурга, но такую работу ему никто не доверял». Кирилл, он был способный парень, умный, только после обучения полной амбиции и жажды работать, но у главного врача тогда был четкий приказ не давать ничего серьезного. Ему даже раны шить не давали, понимаешь? Максимум — обработать порез. Хирургу? Да, представляешь, как Кирилл злился? У них с главврачом каждый день были ссоры, но семёныч у нас мужик стойкий, выдержал. Ну и Кирилл догадался со временем, что дело не в нем, в общем... Он годился только на обработку ран, на диагностику у детей простуды, на такие дела, понимаешь, которые обычно хирургам не доверяют. Это как взять меня уборщицей на телевидении или в издании. Я буду прозябать там за мытьем полов, хотя могла бы творить, писать статьи или составлять сценарии для выпуска. Кирилл терпел. После ссор смирился, требовать что-либо перестал. Нам жалко его было. Мы не понимали, за что его отец так с ним. Он ведь действительно мог работать научиться, если ничего не умел, но ему и шансы не давали. Там требование было закопать талант на корню. И что дальше? А дальше эта девочка. Кирилл остался на дежурстве, хотя он как бы и не должен был, потому что ему такого не доверяли, но все думали, что ничего страшного не случится. Он должен был остаться всего на час, но хирург задержался, у него сел телефон. Вы говорили, что в больнице был отец Кирилла. Его не было. Вы соврали, чтобы его выгородить? Да. Потом стали проверять, поняли, что даже если бы и был, он бы не смог провести операцию. «Но наркотики, он правда употреблял», — кивает. «Все это знали, но, знаешь, употреблять он начал тогда, когда понял, что ничего ему не светит. Лить перекись на раны можно и обдолбанным, разве нет? Отец его — сволочь, выплевывает, но больше ничего не говорит. А мне бы хотелось послушать все, что она знает, мне кажется, больше того, что уже рассказала. «Как вы сюда перевелись?» Наш главврач расстарался, у него тут брат двоюрный работает, у них анестезиолог уволился, и взяли меня. Она рассказывает спокойно, без волнения, но я не могу избавиться от мысли, что врет.